Глава третья. Путь назад. День они провели в небольшом закутке, приблизительно на середине тайной тропы. Потому что спуститься до рассвета они не успевали, да и у самого подножия горы не было никаких укрытий. А рысить полчаса до ближайшего проселка, рискуя быть увиденными не только со стены, но и вообще с любой из четырех сторон света, Трой не рискнул. К счастью, гномы, устраивая подобные тайные тропы, предусматривали там места для наблюдателей и даже небольшой стражи. А поскольку орки так и не обнаружили эту тропу, то и вырубленный в скале небольшой закуток, в котором вполне вольготно могли разместиться два-три стражника, также не был ими обнаружен. Два-три человека действительно могли разместиться в этом проеме, но их-то было пятеро. К тому же один из этих пятерых распространял вокруг себя отнюдь не ароматы лаванды, да еще в такой концентрации, что поначалу даже резало глаза. Как бы там ни было... День они перетерпели, а с закатом начали готовиться, чтобы пуститься в обратный путь. К лагерю в сумрачной чаще решили пройти напрямик. Гном страстно желал поскорее добраться до воды, хотя вроде бы вонял уже не в пример меньше. Может, выветрилось, а может, просто им так казалось здесь, на ветерке, после нескольких часов, проведенных вместе с ним в замкнутом пространстве. За одну ночь дойти не успели» поэтому остановились на дневку в небольшом перелеске, мили за пять до опушки сумрачной чащи. Это их и спасло. Когда они уже подходили к лагерю, эльф, как обычно шедший впереди, подал знак остановиться. Трой подождал пару минут, затем приказал всем оставаться на месте, а сам тихо двинулся вперед. Картина, открывшаяся его взору, едва не заставила его зарычать от бешенства. Ич. Глав, крестьянин и один из местных валялись на траве связанными. А поляна, на которой был разбит их лагерь, кишмя кишала орками. На ней было сложено четыре больших костра, над которыми шипели и подрумянивались умело насаженные на грубые вертела выпотрошенные тела четверых его вассалов. Вернее, он даже зарычал и рванулся, но эльф вцепился ему в плечо с неожиданной силой и дернул назад, повалив в траву. Когда они вернулись к остальным, трое так колотило от ненависти и бешенства, что он едва сумел рассказать, что увидел. Гном, выслушав его немного бессвязную речь, понял, что ничего путного от Трои сейчас не добиться, поэтому тихонько похлопал его по плечу и кивнул Бон Патроклу и разведчику. «Давайте. Ибо спокойнее, без эмоций. Сколько...» «Где и как вооружены?» Те переглянулись, молча кивнули и исчезли во тьме. Вернулись они довольно быстро. Выслушав их доклад, гном сокрушенно покачал головой и буркнул. «Да уж». Шансов отбить своих у них не было. Патруль насчитывал почти полсотни орков, причем около десятка их было выставлено в охранении. Остальные... Собрались вокруг костров и, пуская слюни, ждали, когда доброе мясо дойдет до нужной кондиции. Кроме того, по некоторым признакам разведчик определил, что на поляне собрались не все орки. Какая-то их часть, вероятно, рыскала по округе, что было вполне объяснимо, поскольку орки явно по числу лошадиных сёдел определили, что захватили не всех людей. И это означало, что, находясь рядом с лагерем, эти пятеро подвергаются смертельной опасности. Гном изложил все это ровным, спокойным голосом и, поднявшись на ноги, принялся поправлять снаряжение, всем своим видом показывая, что не допускает даже мысли о том, что они могут задержаться здесь в такой близости от лагеря еще хотя бы пару минут. Но Трой не двинулся с места. Гном вздохнул. «Ты что, думаешь, я не хотел бы их спасти, но это невозможно?» Трой мотнул головой. «Нет». «Что нет?» Без них я отсюда не уйду. — О, мастер мастеров! — гном воздел руки вверх. — Ответь мне, где шлялись эти люди, пока светлые боги отделяли всех разумом? — Заткнись, — прорычал Трой. — Если у тебя есть конструктивное предложение по поводу того, как вытащить их оттуда, говори. — А нет, заткнись и не порть воздух. Это было уже слишком. Гном с клацанием сомкнул челюсти и шмякнулся на траву, демонстративно сложив руки на груди. Трой молчал, глядя прямо перед собой. Но какие картины рисовались при этом в его мозгу, никто не мог даже предполагать. Наконец он разомкнул губы и тихо произнес. «Будем ждать», — затем добавил. «На деревьях». Так они и поступили. Впрочем, предосторожность оказалась слегка излишней. На их счастье, группа орков, посланная на поиски остатков отряда, зная о наклонностях своих собратьев, не проявила слишком много усердия, вернулась довольно быстро, справедливо предполагая, что если они не успеют к раздаче от деликатесов, доходящих до кондиции на четырех кострах, ничего не останется. Да и подошли они к лагерю с противоположной стороны, так что люди, которых они так безуспешно искали, оставались в относительной безопасности все это время. Приблизительно через час... Все спустились с деревьев и подобрались ближе к лагерю. При виде нескольких десятков орков с аппетитом обгладывающих кто закопченную берцовую кость, кто костяшки пальцев, трое замутило от ненависти, но он сдержался. Соотношение сил было слишком неравным, чтобы он мог себе позволить допустить хоть малейшую ошибку. Часа через два орки начали укладываться спать. Вожак отряда обошел выставленных часовых, ткнул каждому под нос свое огромное кулачище и с успокойным видом вернулся на почетное место, к костру, где улегся на подстилку. Трой выждал еще полчаса, давая набитым брюхом орков сильнее затянуть своих хозяев в пучину сна, а затем кивнул эльфу в сторону дерева, возвышавшегося над поляной, и повернулся к остальным. «Ты — Ты! — кивнул он гному. Ждешь в полном вооружении. Если, или вернее, когда они проснутся, мы все собираемся вокруг тебя и выстраиваем ежа. Ну, как сумеем. Остальные трое обнажил Радаганский нож. У орков есть уязвимое место. Вот здесь, в основании черепа. Если удар достаточно силен, то орк труп с первого же удара. Ясно? Ясно. Кивнул разведчик. Мы знаем, мой лорд. Поддержал его Бон -патрокол. Гном же молча кивнул. А что тут неясного. Его благоухание могло разбудить даже спящих орков. Ну что ж, протянул Трой, так дождите, пока я не сниму часовых и помните Бить только тех, кого сможете уложить наверняка. Если кто-то лежит неудобно, лучше тихонько проскользнуть мимо, потому что первый же неудачный удар означает конец тихой охоты для всех, а нам придется столкнуться со всеми кого мы еще не успели вложить. А если их будет слишком много, то он... он... повернулся и легким кивком указал в сторону потухших костров и разбросанных костей. Нам придется повторить их судьбу. Все согласно кивнули, показывая, что понимают это, и Трой тихо растворился во тьме. Первого часового он снял легко. Тот мирно посапывал, время от времени сытно рыгая во сне. Второй и третий также не составили особых затруднений. А вот подобраться к четвертому... Он так и не сумел. Тот оказался либо слишком опытен, либо слишком труслив, потому что не спал. А бродил вокруг указанного ему места, настороженно пялись во тьму и время от времени окликая соседа слева. Трой проторчал около него около пятнадцати минут и понял, что тут придется снимать одновременно обоих. Поэтому он тихо отполз, решив вернуться к этой парочке позже, когда покончат с остальными. Опасную парочку они сняли вместе с эльфом, который пустил стрелу в осторожного орка как раз в тот момент, когда Трой вогнал нож в основание черепа его соседа, аппетитно поедающего припрятанные косточки. Покончив с часовыми, Трой отправил эльфа обратно и, дождавшись, пока тот займет свое место, подал сигнал, после чего медленно двинулся вперед, перехватывая нож. Он успел отправить к вонючим отцам добрую дюжину орков, когда откуда-то с противоположной стороны поляны послышался недоуменный сонный всхлип, а сразу вслед за этим тихо свистнула тетива эльфийского лука. Трой замер. Но тут... И из другого места раздалось не менее недоуменное рычание, поэтому, выхватывая меч и на ходу нанося удар, он метнулся вперед туда, где на краю поляны нарисовалась приземистая могучая фигура гнома, шумом сбросившего притащенные щиты и выхватывающего секиру. Орочий вожак первым понял, что происходит. Он отчаянно зарычал, но тут же рухнул прямо в костер, царапая лапами стрелу, вонзившуюся в правую глазницу, и почти сразу сверкнула гномья секира, сшибая дурную орочью башку. А в следующее мгновение все оставшиеся в живых орки завопили и бросились на врагов, неизвестно откуда свалившихся на их головы.